Глава 16. Чуть больше года у меня ушло на то, чтобы построить завод, чтобы он заработал на полную мощность. Хотя, по подсчётам моих специалистов, на это должно было уйти около двух с половиной лет. Но справились быстрее. Всё дело в том, что проблем с рабочими не возникало, вот и управились быстрее. К тому же сам завод даже не строили, а собирали. И не мои люди, а рабочие крупной корпорации, которые умели это делать и уже отгрохали не один завод. Опять же, все доставляли вовремя и в срок. Теперь смог сказать, что большинство жителей города работали именно на меня, что и неудивительно. Мне же не только простые работяги были нужны, но и врачи, повара и еще множество людей самых разных профессий. Район, около которого располагался завод, теперь считался самым элитным, несмотря на то, что находился около свалки. Мне даже пришлось открыть несколько школ и детских садов в районе, Именно для работающих на меня людей. С бандитами удалось договориться только в самом начале. Они заверили, что не станут трогать моих людей, если я не стану дальше лезть со своим охранным агентством. Меня это устроило, вот и согласился. Правда, по мере роста завода все больше и больше людей стали работать именно на меня. Так что вскоре начали нападать на тех, кто жил в других районах. Конечно, оставлять такое без внимания не стал. Мои бойцы провели несколько рейдов против преступности, но помогало это ненадолго. В результате пришлось очищать квартал за кварталом, что привело к увеличению бойцов моего охранного агентства. Учитывая то, что под моей рукой уже была не одна тысяча бойцов, теперь меня можно было считать владельцем частной армии. Впрочем, имелись в свободной зоне более многочисленные агентства. Сейчас же мне на стол положили еще два проекта по строительству двух новых заводов. Благо, что со своими партнерами удалось договориться, обещали помочь в строительстве как только потребуется. Строить новые заводы решил тоже на этой планете, тут не одна такая свалка. А учитывая то, что военные обещали и дальше привозить списанный хлам, проблем в металле у меня не возникнет. Забавно, но мэры некоторых городов сами со мной связывались и просили построить именно у них такие вот промышленные объекты. Я никому ничего не обещал, мои люди разбирались, где лучше и удобнее будет. С продажи боевых кораблей проблем тоже не возникло. Брали их охотно, тем более сразу можно было использовать. За пройденное время я стал мастером-инженером 11 класса и вплотную подошел к 12, что радовало. Хотя это мало удивляло, по крайней мере, меня все же постоянно по этой части работал. Какую-то конкуренцию для ведущих корпораций мы составить не могли. У некоторых коллег таких заводов и верфей, как у меня, десятки. Так что перехватить заказ было бы очень трудно. Правда, сейчас люди вели тяжелую войну, так что корабли были всегда нужны. Например, мои истребители сразу же стали брать, правда, пришлось связаться со знакомым офицером. Мюнс мне помог, один раз даже приезжал. Не возникло проблем с тяжелыми боевыми кораблями, только вот их около планеты накопился десяток, прежде чем выкупили. Комиссия приехала серьезная, проверяя, соответствуют ли мои боевые корабли стандартам. Хорошо, что в космос мы поднимали корабли с помощью грузовых космических кораблей. Конечно, они могли бы и сами в космос выйти, но чтобы поднять такую махину, двигатели работали на износ. А строить верфи в космосе я не стал, просто не позволили это сделать. Планета считалась стратегической. Почему, мне непонятно, учитывая, как тут жили люди до нашего прихода. Проблем с комиссией не возникло, собирали согласно всем стандартам, так что мне впервые поступил платеж за постройку крупных боевых кораблей. Сумма серьезная, что радовало. Ну а дальше мне просто сообщили, что сами можем перегонять свои корабли, нанять команду. Имелся у военных особый пункт сбора, куда корпорации поскромнее пригоняли свои изделия, таким образом помогали им развиваться. Там тоже каждый корабль проверять будут, но долго ждать не придется. Наше преимущество в космосе сошло на нет, кальмары смогли копировать двигатели, что не удивляло. Они нас немного превосходили по развитию техники, так что сначала наши армии несли одинаковые потери, а потом потери людей резко возросли. Кальмары начали массово применять самонаводящиеся ракеты, более манёвренные, которые трудно сбить, и урон они наносили очень серьёзный. Люди же сейчас пытались создать надёжную систему противоракетной обороны, но пока вроде бы ничего не получалось. Правду информацию брала из сети, так что может и вышло чего. У меня была создана группа разработчиков. Мы тоже хотели помочь своим и попытаться создать что-нибудь полезное. Снова начались серьёзные нагрузки на мозг, а их не было продолжительное время, сейчас же опять начал терять сознание от переутомления. К сожалению, улучшить противоторпедное орудие нам не удалось, так что пошли по другому пути, а именно решили создать качественные глушилки, а ещё систему маскировки. Вот тут у нас наметилось продвижение, только вот останавливаться на достигнутом результате я не пожелал. За основу взял глушилки, которые подавляли считыватели, просто с теми, которые используют для маскировки истребителей, у нас ничего не вышло. Не смогли мы ничего улучшить, так что просто решили попробовать. Для того, чтобы получить действующий образец, ушло несколько месяцев. Да и саму глушилку мы переделали полностью, в ней вообще от первоначального устройства ничего не осталось. Даже корпус немного поменяли. К моему удивлению, удалось сохранить нашу разработку в тайне Никто меня не стал названивать и кричать, чтобы поторопился, потому что уже опоздали, ну и прочее. Самое же главное, наше изделие было примерно метр на метр и весило всего около двухсот килограмм. Да и энергии потребляло столько, что можно было устанавливать даже на малые истребители. Это был очень серьёзный прорыв, так что... Часть моих инженеров начали разрабатывать линию по производству таких вот изделий. Делиться ими ни с кем не пожелал. Моя разработка сам и буду обеспечивать армию. Благо, тут мощные считыватели и компьютеры, так что проблем в сборке линий не возникло. Конечно, на это тоже время ушло, а за это много народу могло погибнуть, но старался об этом не думать». Испытания я провёл в своей системе, где бы вообще людей не было, специально такую нашли, чтобы тайну сохранить. Надо сказать, что мои глушилки показали себя выше всяких похвал. Своё устройство я установил на линкор, который собрали совсем недавно, новенький, теперь на нём путешествовал, а не продал. По огневой мощи и размеру он превосходил все тяжёлые крейсеры и был очень серьёзной силой. По сути, это самые мощные корабли. Крейсеры активно сканировали пространство, когда линкор вышел из прыжка, но его не заметили. Он подобрался к пятерке крейсеров на расстояние удара главным калибром но и тут его не обнаружили. Могли обнаружить визуально многочисленные истребители, но мы их не выпускали. Пришлось снимать маскировку с корабля, после чего с крейсеров дали залп самонаводящимися ракетами. А линкор же включил маскировку. Ракеты тут же начали рыскать, пытаясь вычислить пропавшую цель. но не нашли ее, так что просто самоликвидировались. Как по мне, испытания были успешными, после чего я связался с Мюнсом. — Здравия желаю, господин генерал! — рявкнул я, когда мужчина ответил, судя по лицу, спал. — Слушай, Корби, все понимаю, ты у нас талантливый человек и все такое, но звонить ночью как минимум некультурно, — проворчал мужчина. — Что у тебя, что-то опять потребовалось? — Откуда мне знать, где вы находитесь? — улыбнулся я. «Да и насчёт просьбы. Такое ощущение, что часто вас о чём-то прошу». «Часто», — буркнул генерал. «То тебе разрешение на новые корабли подавай, то на выпуск турели и другого оружия. Так что не строй себя обиженную невинность. Выкладывай, зачем звонишь. Мне вставать через несколько часов». «В общем, нам тут удалось кое-что изобрести. Думаю, что даже мои гипердвигатели на фоне этой разработки будут выглядеть блекло», — сообщил я мужчине. «И что это такое новые двигатели?» Недовольство генерала тут же исчезло. «Нет, ни двигателей и даже не оружие», — улыбнулся я. «Вы сейчас на какой планете?» «Какая разница, на какой планете?» «Что ты там опять придумал, неугомонный?» «Разница есть. Нужна такая система, которая хорошо защищена. Для наглядности могу туда сам прибыть. Не отвлекать же вас по пустякам». «Уг-жадзи!» ответил мужчина. «Отлично», — обрадовался я. «Буду там через четыре дня. Дождитесь, пожалуйста». На планете ук располагался штаб всей армии флота. К тому же в системе, где она находилась, было полно верфий. Так что охраняли ее крепко, да и системы обнаружения постоянно обновлялись, ставили новые. Генерал высоко поднялся, наверное, даже в штаб вхож. Операторов систем обнаружения на планете ук набирали из офицеров, имеющих боевой опыт. Остальных просто не допускали. У боевых офицеров была железная дисциплина, которую вбили в армии. К тому же они прекрасно знали о том, что будет, если враг подойдет незамеченным. Поэтому службу несли бдительно. Только вот линия фронта была далеко, так что этот день ничем от предыдущих не отличался. В систему то и дело входили корабли, но ничего особенного в этом не было, как и угрозы. К тому же около одной из планет стоял флот, ожидающий загрузки боеприпасов и пополняющий личный состав. Совсем недавно он принимал участие в бою, где понес серьезные потери. День перестал быть томным, когда в зал ворвалось, иначе не скажешь, высокое начальство, среди которых были сразу три генерала и два адмирала, дежурной смены, полковник тоже был тут. «Начать интенсивное сканирование системы», — тут же приказал он. «Об обнаружении любых кораблей, ранее незамеченных, докладывать». «Флоту тоже начать сканирование и немедленно». «Мы ждем нападения», — уточнил мужчина, чтобы действовать согласно протоколу. «Никакого нападения не будет. Делайте, что приказывают». Тридцать минут систему активно сканировали, но ничего необычного не обнаружили. Высокие чины тоже с любопытством смотрели на экран. «Твою мать!» — неожиданно выругался один из генералов. «Что?» — посмотрел на него адмирал. Просто грязная ругань и улыбка на лице Мюнса плохо сочетались. «Он тут!» — сообщил офицер. «Пусть ваши корабли вокруг планеты летают. Выпустите истребители. Сканирование продолжать». «А как у вашего изобретателя с юмором?» — полюбопытствовал адмирал. «Может, просто шутил?» «Он не идиот!» — проворчал генерал. а даже фотографию прислал». Когда адмирал увидел фото, присланное инженером, то следующий вопрос у него в голове застрял, и он тоже выругался. Фото было снято в непосредственной близости от планеты, а если судить по космическим меркам, так вообще рукой можно достать. В это время генерал связался с Корби. «Снимай свою защиту», — проворчал он. И правду впечатлил. на том, что молодому инженеру удалось изобрести, он узнал утром. Дожал парня, но то, что эффект будет такой, даже в голову не приходило. — Вы скажите, чтобы в нас стрелять не вздумали, — попросил парень. — Уже всех предупредили, что учения проводим, — буркнул мужчина. — Снимай маскировку и жди в гости. — Обнаружен линкор и 62 истребителя, — подал голос оператор. — Линкор неизвестный, в базе о нём ничего нет. — Свои, — буркнул адмирал. — Вы говорили, что парень серьёзный. — Должно быть, только что линкор собрал. Вот и не внесли в базу, — проворчал генерал. «Ты почему номер своему судну не присвоил? Совсем дурак!» — поприветствовал меня минус «И я рад вас видеть», — улыбнулся я. «Как вам мое новое изобретение? Ты в курсе того, что тебя любой корабль сбить мог, как неопознанное судно? Даже пираты на зарегистрированных судах летают, да и вообще это уголовно наказуемо». «Думаю, у нас есть дела поважнее, а номер присвоим», — влез в разговор адмирал, посетивший мой корабль вместе с Мюнсом. «Корби, не могли бы вы рассказать побольше о своем изобретении?» «Могу даже его показать. Пойдемте со мной», — пригласил я гостей. А уже через пять минут почтенное собрание рассматривало небольшой. Наверное, больше подходит слово «ящик». «Это вот эта штука маскирует корабль?» Мюнс даже петуха дал к окончанию своей речи. — Именно, — кивнул я. — А еще оно потребляет очень мало энергии. Даже на легкие истребители можно ставить. — У тебя еще такие есть? — уточнил адмирал. — Конечно, больше вам скажу. Уже начал выпуск своих изделий. Сейчас наращиваем производство. Боюсь, что сейчас с корпорациями поделиться не получится. Самому придется армию обеспечивать. — Кто бы сомневался, — хмыкнул Мюнус. — Опять надо к начальству мчаться. Умеешь ты подкидывать задачи? — Это еще не все, — улыбнулся я. «У вас на кораблях вблизи планеты имеются самонаводящиеся ракеты?» «Конечно», — кивнул адмирал. «Можете дать команду, чтобы по нам дали залп этими ракетами?» «А не лучше будет, если мы покинем ваш корабль, а потом уже залп дадим?» «Как хотите», — пожал я плечами. «Думал, что отсюда будет лучше наблюдать, я останусь». «Можете просто заряда снять, пустышками обстрелять корабль», — предложил адмирал. «Ну да, мы так первый раз и сделали, а потом провели эксперименты в боевых условиях». «Даже если бы ракеты прошли, то линкор смог бы большую часть сбить, всё же это серьёзный корабль с отличными средствами противоракетной обороны». «Через два часа командиры голдели как будто на рынке торговались». «Отпускать из системы меня никто не стал, как и высказывать претензии, что за кораблём номер не числился». «Вот тоже удивительная штука». У меня полно опытных людей в экипаже, и хотя бы кто сообщил о том, что нужно корабль зарегистрировать, тем более линкор. На малые суда этого не требовалось, думал, что и большие тоже не обязательно регистрировать. Ошибся. Бывает. На следующий день ко мне на корабль прибыла более расширенная делегация. Одним из гостей оказался мужчина, присутствующий на совете, когда наградили знаком почетного жителя свободной галактической зоны. Похоже, все начальство собрали. Несколько моих изобретений забрали, чтобы передать их своим специалистам. Разумное решение. Нужно было проверить, как эти штуки вообще работают и не влияет ли излучение на здоровье людей. Все это я уже без них проверил, даже документацию предоставил, но военные решили сами убедиться в правдивости. Вместе с командованием прибыли местные разработчики, которые задавали более серьезные вопросы. Например, как сделать так, чтобы свои корабли могли видеть дружеские вымпелы. Этот вопрос мы тоже проработали, настроили систему свой-чужой. В общем, как уже было сказано, проработали все детали, но предупредили, что вся группа кораблей должна быть оснащена моими маскировочными устройствами. Обратно на планету Аракси удалось отправиться только через несколько дней, да и то пришлось напомнить, что у меня вообще-то тоже работа имеется, и не могу тут долго находиться. Отпустили, но предупредили, что сейчас проводят испытания, а уже по их результату скажут, возьмут ли мою разработку на вооружение. Не совсем понял командиров, но на линии соприкосновения наш флот или флот кальмаров планировал провести серьёзную военную операцию. Я же своим вмешательством слегка нарушил планы нашей стороны, вот и забегали, даже высшее руководство привлекли к моей скромной персоне. Впрочем, сомнений у меня не было, возьмут на вооружение, это же серьезное преимущество, если у врагов нет более совершенных средств обнаружения.